Глава 9. Если убегаешь, но мужественно, то это не побег, а стратегическое отступление. Выждав, пока стихнут шаги на лестнице, я осторожно высунула нос в коридор и огляделась. Было тихо, только внизу слышен голос с кем-то переругивающейся Тании. Слева от двери виднелась лестница на первый этаж. Оттуда и шли голоса. А справа... Коридор упирался в деревянные конструкции, похожие на строительные леса. Осторожно, стараясь не шуметь, я добралась до них и огляделась. Затем вернулась в комнату, прихватила свою котомку и повернулась к собачонке. — Тучка, я ухожу отсюда. Если хочешь, пошли со мной. Собака даже ухом не повела, продолжая мирно дремать. Я бесшумно прикрыла дверь и на цыпочках добежала до деревянных конструкций. Придерживая непривычно длинный подол, спустилась по шаткой деревянной лестницы и оказалась на грязноватом заднем дворе. Быстро оглянулась и, не заметив ничего опасного, торопливо пошла прочь. Я шла по булыжной мостовой, стараясь не очень откровенно вертеть головой по сторонам, разглядывая средневековый городок с одно-двухэтажными лепящимися друг другу строениями, когда метрах в ста передо мной из-за угла дома вывернул всадник на огромной лошади и двинулся мне навстречу. — Черт, черт, черт! Таня ведь сказала, что он только завтра к вечеру должен вернуться! Ну что за невезуха! Или вдруг он все-таки про меня догадался и срочно повернул обратно, чтобы арестовать? Или что они там с нечистью намирной делают? Глядя на тошнотно знакомый силуэт на лошади, надвигающийся на меня по пустому переулку, я резко затормозила и завертела головой, лихорадочно соображая, где можно спрятаться, пока меня не заметили. С перепугу метнулась за стоящую на тротуаре большую катку с разлапистым, пышно цветущим кустом и присела. Надолго этого укрытия не хватит, только несколько секунд, чтобы оглядеться. «Гав!» Раздалось сбоку знакомое. Не веря своим ушам, я повернула голову. Возле двери, ближайшего ко мне дома, стояла тучка. «Гав!» — снова недовольно подала голос собачонка. Не размышляя и путаясь в длинном подоле, я в присядку рванула к двери, возле которой стояла собака. Толкнула и головой вперед ввалилась в полутемное помещение, пропавшее травами. Переводя дыхание и чутко прислушиваясь к звукам с улицы, кое-как поднялась на ноги и огляделась. Похоже на магазинчик местного аптекаря или... ведьмы. Раз уж тут есть драконы, серые да черные, то, наверное, и ведьмы должны быть. Вдоль стен разместились полки, заставленные разнокалиберными пузырьками и коробочками с цветными этикетками. С потолка свисают пучки сушеных трав и связки то ли корешков, то ли мумифицированных крысиных хвостов. Напротив входной двери широкий прилавок, а за ним стоит и с интересом на меня смотрит... — Здравствуйте, Генриета Теодоровна! — севшим голосом прокаркала я. Пожилая леди с идеальной осанкой в белоснежном чепце и длинном платье с изящными рюшами по вороту И до ужаса, похожая на земную хозяйку тучки, удивленно приподняла брови. «Меня зовут светлая дама Гертруда. А кто такая ваша Генриета Теодоровна, я понятия не имею». <кх -кх -кх -кх «Простите», прокашлявшись, извинилась я. «Просто вы так похожи на одну мою знакомую. Я подумала, что вы — это она». Никак не реагируя на мои слова, дама вышла из-за прилавка. Наклонившись, протянула бледную сухую руку и погладила тучку. А эта наглая морда даже не подумала рыкнуть, наоборот, подставила голову под чужую ладонь и даже глазки прикрыла от удовольствия. «Странно, что тучка дала вам себя погладить», — не удержалась я от комментария. «Меня почему-то задело, что собачонка на меня постоянно рычит, а совершенно незнакомым демонам и ведьмам с удовольствием дает себя потрогать». «Ты зовёшь её Тучка?» – вдруг искренне улыбнулась женщина, продолжая почёсывать мохнатое ухо. «Хорошее имя для Эрсла!» «Эрсла?» – женщина выпрямилась и бросила на меня цепкий взгляд. «Доверяй своей Тучке больше, чем другим в этом мире!» Вернулась за прилавок и деловым тоном осведомилась. «Вы что-то желали приобрести, юная дама?» «А что у вас есть интересного, светлая дама Гертруда?» Светским тоном поинтересовалась я, не забывая настороженно прислушиваться к звукам снаружи лавочки. «Мне все казалось, что дверь вот-вот распахнется, и за мной явится господин охотник за нечистью». «Много чего», — светлая дама начала размеренно перечислять. «Зелья красоты для омоложения, для белых зубов, для длинных волос, для изменения цвета глаз и кожи». Из всего перечня мое ухо выхватило только одно слово. «Что, вы говорите, есть для волос?» «Снадобья, которое за полчаса придаст волосам длину, будто они росли целый год. Правда, потом длина будет долго сохраняться точно такой же». «Давайте!» Я решительно достала кошелек. «Я могу его прямо сейчас использовать?» Светлая дама протянула мне маленький пузырек и стакан с водой. «Разбавьте и пейте». С вас один тивр, юная дама. Вытащив монетку самого мелкого достоинства, я оплатила покупку и, перелив содержимое пузырька в стакан, зажмурилась и одним махом выпила. Доброго пути вам, юная дама, и поспешите, пока улица пустынна. Дама Гертруда прибрала монетку с прилавка и, повернувшись, исчезла за узкой дверью у себя за спиной. Тучка сидела у выхода и нетерпеливо поглядывала на меня. «Так значит, ты — некий загадочный Эрсл!» Я остановилась с ней рядом, внимательно разглядывая милое создание со скверным характером и рыком, как у взрослого тигра. «И мне советуют тебе доверять!» «Посмотрим еще, стоит ли!» Последнее я произнесла уже про себя, но собачонка как будто услышала мои мысли. Во всяком случае, фыркнула весьма пренебрежительно. Для начала я осторожно высунула нос за дверь. Улица действительно была пустынна, будто все ее обитатели внезапно вымерли. Я выскочила за дверь и, прижимая к себе котомку с рюкзаком, торопливо перебежала на другую улочку. Во избежании нежелательных встреч, так сказать. Спросив дорогу у стоявшего возле своей лавки толстого булочника, решительно зашагала в сторону выезда из города. Уже через час, перед этим от души поторговавшись о стоимости нашего стучкой проезда, я с комфортом расположилась на охапке сена в большой телеге пожилой крестьянской пары, везущей свои овощи и сыры на ярмарку в столице. От солнца меня прикрывал плотный полотняный тент. Под головой лежал мой бесценный рюкзак. В животе приятно переваривался большущий бутерброд с ветчиной и овощами – которым со мной поделилась жена фермера. И я вдруг подумала, что не все так страшно, как мне казалось еще пару часов назад. А уж когда вредная собачонка, до этого игнорировавшая мои попытки подружиться, вдруг подлегла мне под бок, крепко прижалась и уютно засопела, подрагивая во сне лапками, я решила, что никаким силам в этом мире не удастся меня сломить. Даже самым сногсшибательным — Даже несмотря на то, что я теперь дракон.